Глава третья. Биоинженер, командир Генезис, старший офицер крейсера Хэш, руководитель биолаборатории экспериментальных технологий и разработок клана Хевель. Приблизительный перевод с языка щевронов. Примечание автора. Знание. Биогенетическая инженерия, конструирование любого организма, растения. Выращивание, модификация, мутация, лечение биоорганизмов. Клонирование, разработка биологического оружия, биокибернетика, разработка биоискинов, глобальных биосетей, ментальное управление и подчинение любого биоорганизма. Добро пожаловать, командир, обратно в систему корабля. С момента вашего отключения прошло 8 минут 39 секунд. Крейсер готовится к выходу из гиперпространства в тылу узалов, звездная система нокс 4251. Согласно директиве командующего, экипажу надлежит срочно занять места по боевому расписанию. Ваш робот-трансформер Кусака-3 проверен, заряжен и подготовлен к работе. «Спасибо, Хащ, я уже иду», — ответила я сразу после подключения своего ядра к системе корабля. Тут корабль потрясли взрывы, заставив дрожать всё внутри. Да так, что сотрясения заставили упасть меня на пол коридора. Внимание, контакт с противником. Приказ командующего экипажем исправных роботов-трансформеров произвести отстыковку в формации истребитель, расчистить проход по курсу от вражеских аппаратов. Корпус крейсера еще раз относительно легко отозвался в встряской и лязгом расстыковываемых космических истребителей. А во внутреннюю атмосферу просочились продукты горения. Корабль, сообщи мне данные по статусу повреждений и опиши тактическую обстановку. Ваш запрос, командир, уточняется. Получены данные. Уничтожена огневая башня Кусака-4. Поврежденная разгерметизированная секция изолирована. Искусственная гравитация отключена. Запас прочности уменьшился на 15% и составляет 85%. Потеря атмосферы составила 5%. Её запасы оцениваются в размере 95%. Потерян оператор пилота огневой турели 4. Его ментальное ядро уничтожено вместе с носителем. Крейсер заблокирован силами флота Узалов, организовавших засаду вместе выхода. В состав флота противника входит два крейсера-охотника, один эскадренный носитель истребителей и торпед. 40 космических истребителей-перехватчиков. «Включить магнитные подошвы костюма». «Магнитные подошвы активированы». «Корабль, включи внутренний командный канал звуковой связи». Дала я новое распоряжение, вовсю ускоренно двигаясь к своей пустующей турели. «Выполняю». «Кусака-1, кусака-2, сместитесь левее. Крейсер активировал тоннельное орудие. Сейчас там будет жарко». Послышался на связи низкий голос любимого. Генерал в этот момент находился в командной рубке на корме корабля и руководил обороной. Ему приходилось там сейчас несладко. Вероятно, Вероятно, узалам удалось перехватить штабной курьерский фрегат и организовать теплую встречу на основании прочитанных данных из сознания погибших посыльных офицеров штаба. Корабль снова изрядно тряхнула от попадания. «Командор, поступили новые данные. Пробит правый лепесток энергоэкрана». Генератор полей уничтожен, щиты отключены, уничтожена огневая башня Кусака-3, поврежденная разгерметизированная секция изолирована, другие поврежденные секции ремонтируются дроидами, уничтожен медблок и биолаборатория, все биоматериалы потеряны, запас прочности уменьшился на 45% и составляет 40%. Потеря атмосферы составила 65%, ее запасы оцениваются в размере 30%. Сразу закрылся шлем бронескафандра, отсекая потерю кислорода. Вихри вихре атмосферы сначала подняли мусор, закружив его вокруг меня, а потом раскидав по углам. Теперь бежать за пульт турели не имело смысла. Экипаж остался только в рубке. Возможно, там пригодится моя помощь. «Командующий, здесь Кусака-2, задача выполнена, вектор для прыжка расчищен!» «Кусака-1, доложите обстановку!» «Генерал, это Кусака-2, я вижу фрагменты корпуса его истребителя, он погиб!» «Принял лейтенант, клан не забудет его, держитесь рядом!» «Пристыкуйтесь перед прыжком!» Я почти добралась до верхнего кормового яруса, меня разделяло трубки один коридор, как снова корпус встряхнул мощный удар. Повреждение носовой части, задет нуль-реактор, аварийный сброс разгонной энергии. Прыжок невозможен, до восстановления шины соединения с двигателями. Энергию на главный калибр, цель впереди идущий охотник, залп! Слегка мигнуло освещение, и я вбежала в главное помещение корабля. Алекс в боевом скафандре с закрытым шлемом сидел спиной ко мне на автоматическом эвакуационном ложементе за голографическим пультом. Все оборудование вокруг искрило, осыпая пол яркими звездочками. Из него поднимался дымок. Вокруг головы командующего светились несколько экранов, один из которых поддернут рябью. На втором отчетливо было видно, как заряд главного калибра крейсера попал в противника, пробил щиты и броню. Поначалу казалось, что повреждения несущественные, но в следующий момент охотник вспыхнул яркой звездой, засветив взрывом ненадолго экран. Я осмотрелась. В рубке на соседних исковерканных эвакуационных ложементах лежали убитыми пилот и штурман. Эскадренный носитель выпустил серию торпед. «Кусака-2, защищайте корабль до завершения перезарядки!» «Будет исполнено, генерал! Чёрный эскадрон не подведёт вас!» «Энергию на двигателе полный ход!» Алекс повернул голову и увидел меня. «Почему ты до сих пор не в кусаке три?» «Генерал, вы не заметили, что его уже нет? И я выжила только потому, что кто-то забыл обратно включить пси-мотиватор, а всё остальное на мой барьер не действует». «Хорошо, займись восстановлением энергии». «Истребитель-2 уничтожен прямым попаданием снаряда». «Клан не забудет ваш подвиг. Мы отомстим за вас». Понурившись, но торжественно произнес Алекс слова, которые по традиции требовалось произносить над павшими товарищами. К кораблю прорвалась одна торпеда. До попадания пять, четыре, три, две, одна... Взрыв в рубке оглушил меня на некоторое время. Когда я очнулась, то увидела, что раненый Алекс отбивался от атаки новой волны торпед с помощью оставшейся зенитной турели малого калибра. Хач был быстрым крейсером, и даже при значительных повреждениях он заметно вырвался вперед от преследователей. Однако в догонку ему прилетел выстрел из главного калибра вражеского охотника. Новый взрыв расколол двигательную установку, и корабль перестал ускоряться, идя вперёд по инерции. С трудом, но Алекс поднялся и подошёл ко мне. «Искин включение протокола, срочная эвакуация экипажа. Занять индивидуальные спасательные капсулы». «Принято к исполнению». Затем посмотрел мне в глаза и указал целой рукой на эвакуационный ложемент. «Немедленно занимай его и уходи, ты не доберёшься до своей капсулы». «К кораблю прорвались две торпеды, до попадания первой пять... четыре...» Я, умоляя, бросилась к нему на шею. «Нет, пойдём со мной, ты же не успеешь спастись». «Исполняй приказ немедленно». Я отрицательно мотаю головой, вцепляюсь в него, пытаясь увести за собой. «Ты же знаешь, принуждение на меня не действует». Три. Два. Он бьет меня наотмашь, и я падаю на ложе мент. Один. Осколки снаряда прошивают то место, где раньше находилась я, и один из них пробивает насквозь командующего, застревая в бронике. Он падает на меня без сознания. командор по протоколу в отсутствие старшего офицера вы возглавляете крейсер. Генерал Алекс находится в критическом предсмертном состоянии. Телеметрия скафандра сообщает о необратимых изменениях его бионосителя. Докладываю последние данные о статусе повреждений корабля. Запас прочности составляет 3%. Потеря атмосферы составила 99%. Ее запасы оцениваются в размере 1%. Экипаж полностью выведен из строя, кроме командира Генезис. Осталась одна исправная эвакуационная капсула в рубке. До попадания следующей торпеды 30 секунд. Защита больше не работает. Срочно приступить к эвакуации через исправную спасательную капсулу командующего. Я подняла с пола ставшего мне за эти прожитые совместные годы на флоте самого близкого человека. Сервомоторы моего гермокостюма напряженно загудели под тяжестью его десантного бронескафандра модели-покоритель. Со второй попытки удалось все-таки его уложить на ложемент. Затем, напрягая все внутренние силы устройства экзоскелета, выдернула осколок из тела генерала. Умный Скаф сразу же залатал внешнее отверстие. Отцепив от предплечья блок своего автодоктора, заменила его вместо израсходованного у Алекса и активировала. Затем подсоединила биоконтакторы своих рук к его шлему и после установки ментальной связи стала загружать копию своего ядра сущности. До попадания следующей торпеды 10 секунд. Загрузка прервана процедурой эвакуации и достигла уровня 99,5%. Стой, нет, я еще не все успела тебе сказать. Но ложемент, обхватив тело специальными ограничителями, стал плавно въезжать в открытые створки капсулы в стене покореженной рубки. Я сделала прозрачным забрало шлема, чтобы лучше рассмотреть своего самого любимого человека. «Не забывай меня. Передай нашему сыну эту частичку меня». «До попадания следующей торпеды. Пять. Четыре». Бронестворки капсулы стали закрываться. В последнюю секунду я увидела, как Алекс очнулся, приподнял голову и, заметив меня, потянулся к клавише отмены. Но не успел, снова теряя сознание. Герметизация люка прошла успешно, и капсула стартовала прочь. Я стояла и слезы ручьем лились из моих глаз. Три, две, одна.